и царапала себе в кровь лицо, и, не переставая, выла. С саду с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены развалиной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой, он только что вернул своего пчельника. Бывшие там два сташка сена были сожжены, были поломаны и обожжены, посаженные истрюком, выхоженные абрикосовые и вишневые деревья, и, главное, сожжены все ульи с пчелами.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 Старики помолились и единогласно решили послать к шумелю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного. На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за горы, больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и наведневшиеся из ущелья матовые цепь снеговые.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 И ему казалось даже, что она желает его, но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища и держался с Марьей Дмитре самого простого, почтительного обращения и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом. Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльней дороге, точно скакало несколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека. Один в белой черкесской высокой папахе с челмой, другой офицер русской службы черной горбоносы, в синей черкеске с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с челмой был рыжий греневый красавец-конь с маленькой головой прекрасными глазами. Под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь, Бутлер, охотник до да лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру. — Это воинский начальник дом, — спросил он, выдавая несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение, указывая плетью на дом Ивана Матвеевича. — Этот самый, — сказал Бутлер.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 Крикнул своего и, не получив ответа, и, не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Мардмитна, повязанная платком раскрасневшаяся, с засущными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков. «Куда денщики потевали?» — сказал Бутлер. «Пьянство утешли», — сказал Мардмитна. «Да вам что? Дверь отпереть. У вас перед домом целая орава горцев. Хаджимурат приехал». Еще выдумайте что-нибудь, сказала мардмитна, улыбаясь. Я не шучу, правда, стоит у крыльца. Да неужели вправду, сказала мардмитна. Что ж мне вам выдумывать? Подите посмотрите, они у крыльца стоят. Вот так оказия, сказала мардмитна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе. Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича, сказала она. Нет, я сам пойду. а ты бондаренко дверь подя топре сказал бутлер ну и то хорошо сказал мардмиитна и опять делай за свое дело Узнав, что к нему приехал Хаджи Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи Мурат в Грозный, нисколько не удивился этому, а приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться громко, откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему этого черта. Одевшись, он потребовал от денщика лекарства, и денщик, зная, что лекарством называлось водка, подал ему. — Нет, хуже смеси, — проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом.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 Бутлер не успел ответить, как Мардмитна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу. — Зачем канцелярию? Поместите здесь. Кунанскую отдадим до кладовую. По крайней мере, на глазах будет, — сказала она, и, взглянув на Хаджи Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась. — Что же, я думаю, что Мардмитна на права, — сказал Бутлер. Ну — Ну-ну, ступай. — Бабам тут нечего делать, — хмурый сказал Иван Матвеевич во все время разговора.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 Семья Хаджи Муратов, вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведино и содержалась там под стражу, ожидая решения Шамиля. Женщины, старуха Патимата, две жены Хаджи Мурата и их пять, ромалых детей жили под краулом в сакле сотенного Ибрагима Рашина. Сын же Хаджи Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более саженье яме,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 По его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрел из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриду удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты. Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, жегидовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов, и не приставая поющих ля ля хай -ля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 был на себе тысячу устремленных глаз но его глаза не смотрели ни на кого жены хаджимурата с детьми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 Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних внешних ворот до других внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и объехал во внутренний двор с лесу галереи своего помещения при въезде в ворота налево.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 Ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного — отдыха и прелести семейной ласки, любимейшей жен своих, восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.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 Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий, седой, благообразный, старец белый, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джамал Дин, И, помолившись Богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.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 где находится под стражей ожидая решение имама. В соседней Кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал один советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его. Поев у себя обед, который принесла ему остроноса и черное неприятное лицо, нелюбимая, но старшая жена его зайдет, Шамиль пошел в Кунацкую. Шесть человек, составлявшие совет, его старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в челмах и бесчалм, в высоких попахах и новых бешметах и черкесках, под поясные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех, все они, так же, как и он... Подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву. Потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другую, окончив это все, сели. Шамиль посередине на более высокой подушке. И началось обсуждение всех предстоящих дел. Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату. Двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали.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 И действительно, Юсуф, сын Хаджи Мурата, худой, бледный, оборванный и вонючий, но все еще красивый своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки потимат черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва. Юсуф не разделял чувства отца к Шамелю. Он не знал всего прошедшего или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует Шамелем. Ему, желающему только одного, Продолжение той легкой разгульной жизни, которую он, как сын Наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно не нужно враждовать Шамилем. В отпор и противоречие отцу он особенно восхищался Шамелем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в Кунацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным, сощуренным взглядом Шамеля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамелю и поцеловал его большой. с длинными пальцами белую руку. — Ты сын Хаджи Мурата? — Я имам. — Ты знаешь, что он сделал? — Знаю, мама, жалею об этом. — Умеешь писать? — Я готовился быть мулой? — Так напиши отцу, что если он выйдет ко мне теперь-то Байрама, я прощу его, и все будет по-старому. Если же нет, и он останется у русских, то... Шамиль грозно нахмурился. — Я отдам твою бабку, твою мать по аулам а тебе отрублю голову. Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа. Он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля. «Напиши так и отдай моему посланному». Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа. «Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выкалю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди». Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля. Но когда его выли из Кунацка, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ноженки джал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму. В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалась, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет.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 Тщетно прождав его шамиль, вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы. Хаджи Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича, несмотря на то, что мальдмитно ссорилась с Мохнатом Ханефи, Каджимурат взял с собой только двух, а и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее. Она, очевидно, питала особенные чувства и уважения, и симпатии к Каджимурату.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 И забудешь ты меня, моя родная мать, Порастет кладбище могильной травой, Соглушает трава твою горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, Улетит горе и сердце ее. Но не забудешь меня ты, мой старший брат, Пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня и второй мой брат, Пока не ляжешь рядом со мной».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 «У нас женщины так не одеваются», — сказал он, взглянув на Марту Дмитрию. «Что же ему не понравилось?» «У нас пословица есть», — сказал он переводчику. «Угостила собака Ишака мясом, а Ишак собаку сеном. Оба голодные остались». Он улыбнулся. «Всякому народу свой обычай хорош». Разговор дальше не пошел. Офицер кто стал пить чай, кто закусывать, Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой. «Что ж, сливок, булку!» — сказала Марья Дмитрия, подавая ему. Хаджи Мурат наклонил голову. «Так что ж, прощай!» — сказал Будлер, трогая его по колену. «Когда увидимся?» «Прощай, прощай!» — улыбаюсь по-русски, — сказал Хаджи Мурат. «Кунак, булур! Крепко кунак твоя! Время, айда пошел!» — сказал он, тряхнув головой, как бы тому направлению, куда надо ехать. В дверях комнаты показался Эльдар с чем-то большим, белым, через плечо и с шашкой в руке. Хаджи Мурат поманил его, и Эльдар подошел своими большими шагами к Хаджи Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марь что-то, сказав переводчику. Переводчик сказал, «Он говорит, ты похвалила бурку, возьми». «Зачем это?» — сказала Марь Дмитна, покраснев. «Так надо!» А да, так, сказал Хаджи Мурат. Ну, благодарю, сказал мардмитно, взяв бурку. Дай бог вам сын выручить. Улан Екши, прибавила она, переведите ему, что желаю ему семью выручить. Хаджи Мурат взглянул на Мардмитну и одобрительно кивнул головы. Потом он взял из рук удар шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику. — скажи ему, что Бмиренному моего бурова взял, больше нечем отдарить.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 Решительность и ловкость. Жители кумыцкого села Ташкичу, питавшие большое уважение к Хаджи Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть из знаменитого Наиба, за три дня до отъезда Хаджи Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Ташкичу и ненавидевшие Хаджи Мурата, и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи Мурата в мечеть».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 — Дай бог, дай бог семью выручить, — повторил Марк Он не понял слов, но понял ее участие, к нему и кивнул ей головы. — Смотри, не забудь кунака, — сказал Бутлер. — Скажи, что я верный друг ему никогда не забуду, — ответил он через переводчика.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 Ну и в тюрел и самам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший? Он татарина хороший, правда, мардмитно сказал Бутлер. Молодец, что заступились.